Глава 7. «Ключ к секретам Леший». За 15 лет он устарел, этот трехтонный осколок Холодной войны. А потому должен был замолчать навсегда, постепенно сойти с орбиты и, в конце концов, сгореть в атмосфере. Но этого не произошло. То есть вначале он замолчал, Но не навечно, как замолкают обычно отработавшие свой срок спутники-шпионы. Что-то изменилось в планах разведывательного управления. Что-то изменилось в нем самом. И теперь «Олд Джези». Старый живчик, как свойски называли операторы Центра контроля низкоорбитальный спутник видовой разведки Лакрос-2 внезапно ожил, скорректировал орбиту, развернул крылья солнечных батарей и вновь заявил о себе на ультракоротких волнах определенного диапазона. би би би би би би бип -би -би. Чувствительные антенны центра фиксировали радиосигналы как музыку сфер, усиливали их, очищали от космических помех и подавали на криптографические терминалы для расшифровки. Бип-би-бип-бип-би-би-бип. Бип, бип, бип, бип, бип. В чутких наушниках внимательных операторов, начавший вторую жизнь лакросс, звучал день и ночь. Звучал громко и порой бессмысленно, как надоедливый шлягер по радио. Чем-то он напоминал состарившуюся поп-звезду вроде Тома Джонса, решившую вдруг вернуться из небытия на тучные нивы былой славы и повихлять еще отдряхлевшими телесами, поорать в микрофон и собрать неубранные когда-то колоски успеха. «Секс-бамп! Секс-бамп! you my sex-бамп!» Айда лакрос, айда сукиндет, обменивались сообщениями астрономы-любители, пользователи космических интернет-сетей, для которых любой пустяшный чих в звёздном небе становится предметом оживлённых комментариев, не иначе к войне готовится. Какое-то время даже последние факты из половой жизни легендарной Памелы Свинкли, недавно лишенной девственности в темных коридорах обсерватории Хейла, не пользовались у них такой популярностью, как приключение старого, выжившего из ума спутника-ветерана на 128-километровой орбите. Правда, длилось это оживление недолго. Постепенно активность старого шпиона перестала привлекать внимание. А потом корейцы вывели на орбиту свой спутник, у которого в первые же сутки посыпалась солнечная батарея, и про Локрос постепенно забыли. Среди профессиональных космических наблюдателей из военных ведомств различных стран активность спутника-ветерана с самого начала не вызвала никакого ажиотажа для них это был лишь сигнал косвенно свидетельствующий о старте некой новой операции американской разведки смысл и содержание которой никому не известны и установить их со станции слежения не представляется возможным поскольку до космического шпиона не дотянешься а радиопередач над чужой территорией он не ведет А значит, никакого смысла суетиться нет, ибо надо заниматься неотложной повседневной работой, отслеживать новые космические объекты, распознавать признаки выведенного на орбиты оружия, принимать сообщения от своей агентуры, разбросанной по всему миру. Записали лакросс в журнал наблюдений, доложили руководству, и все. Мало ли что, где и у кого шевелится. Правда, один из младших офицеров Эльбрусской станции слежения, известный в очень узких кругах бабник и рифмоплёт, написал по этому поводу песенку на трёх аккордах, начинавшуюся словами «Бабье лето, шевелится старый хрен». А он тем временем утвердился на новой орбите, этот старичок с уже не неактуальными на начало XXI века очертаниями, отдаленно напоминающими стиральную машину и чудовищными по меркам эпохи борьбы с целлюлитом габаритами каждые девяносто минут его сканер автоматически включался чтобы считать данные скольбановского патефона, установленного в бетонном колодце правительственной связи неподалеку от деревни колпакова под москвой интересно чувствовали что нибудь особенное парочки занимающиеся любовью после сельской дискотеки здесь в нескошенной траве полосы отчуждения Осязали ли таинственную связь с космосом колпаковские выпивохи, пьющие самогонку подсала и свежие яйца на чугунной крышке колодца специальной связи? Может, местных ворон беспокоили невидимые человеческому глазу флюиды, поднимающиеся к небу? Или собаки деревенские как-то по-особенному лаяли на быструю красную звездочку, пересекающую ночное небо? Нет. Ничего подобного не происходило. Не чувствовали, не осязали, не лаяли. Что, в общем и целом, соответствует научной картине устройства мира. А Лакросс тем временем вращался по орбите, словно старая виниловая пластинка, внимательно принимал информацию с исправно работающего патефона профессора Кольбана, а оказавшись в зоне приема центра, сбрасывал ее на остро направленные чувствительные антенны. Секретные сведения немедленно расшифровывались и докладывались по инстанции. Бип-бип, бип-бип, бип-бип. Выплата денежного довольствия личному составу за май и июль будет осуществлена в ноябре-декабре в связи с недофинансированием министерства из госбюджета. Прошу провести разъяснительную работу с офицерским и рядовым составом. Би-би-би-би-би-би-би-би. В связи с изложенным выше приказываю провести командно штабные учения войск северо западного округа в декабре текущего года обеспечив взаимодействие всех родов войск би би би би би би, -би, -би. так это где на берегу нет не совсем там охранная зона пятьсот метров а на хера мне такая дача Лишний то не будет не захотите можно продать Ну ладно хер с тобой строй «Вообще-то, если расти хочешь, то надо лучше стараться». «Учту, товарищ генерал-лейтенант, виноват». Этот диалог оперативники аналитического отдела посчитали расшифрованным неправильно. Привлекли в помощь филологов-русистов и специалистов по логике. Долго ломали голову. О чем говорили заместитель командующего Южным военным округом и начальник отдела Министерства обороны. Но ни к какому определенному выводу так и не пришли. Би-би, би-пи-би-пи. Би -би -би -би. Создайте комиссии и продлите срок действия сертификатов еще на три года. Проверку боеспособности изделий осуществляйте выборочно в течение определенного срока продленной готовности. Виниловая пластинка вращалась. Сложнейшие технические системы работали исправно, но результаты громоздкой и дорогостоящей операции не оправдывали ожиданий. В Ленгли теперь были хорошо информированы об успешном ходе учебных маневров 46-й пехотной дивизии на полигоне под Самарой и о приказе начальника московского округа об организации осенних сборов среди уволенных в запас. И о серьезных проблемах с заготовкой овощей на зиму в гарнизонах Николаевской области. И о нехватке портянок и кальсон для нового призыва в воинские части Владивостока. Но вряд ли все это относилось к категории стратегически важной информации. Так обычные граждане, без всяких ухищрений и больших затрат, узнают из песни модного артиста о том, что вода мокрая, а небо голубое. Ценные сведения, ничего не скажешь. Конечно, в этом сером портяночно-продуктовом потоке будней российской армии попадались и крупинки золота. Например, сообщение об отгрузке со складов Тиходонского завода «Прибор» партии радиолокационных прицелов для ракетного комплекса «Шмель» в экспортном тропическом исполнении, которое косвенно подтвердило данные иранской резидентуры о готовящейся секретной сделке между Тегераном и Москвой, но это были только крупинки». Ни одного слова о русско-китайских переговорах в паутину «Лакросса-2» не попадало. А ведь именно ради этого и проводилась операция «Рок-н-ролл», за которую агент Джефферсон получил полмиллиона долларов. «Я своей головой отвечаю за работу Патефона», — сказал Лоуренс Кольбан. Его огромная уродливая голова... С кустиками жестких волос Предмет множества благоговейных легенд И обидных шуток На редкость уверенно и горделиво Держалась на узких плечах Зеленый мятый пиджак Белая, впадающая в желтизну рубашка черные с многими стрелками брюки Коричневые штаблеты и носки цвета яичного желтка. Все, кто знал профессора, согласились бы, что сегодня он особенно тщательно подбирал свой гардероб. Также я отвечаю за апгрейд программного обеспечения Алакроса. У вас есть претензии к работе программ? Или, может, мой сканер барахлит? Претензий нет, — отворачивал свой хищный монголоидный лик Ричард Фолк. Когда он смотрел в глаза Кольбана, ясно-голубые и в какой-то мере изрядные, говоря откровенно, безумные, его почему-то подмывало открыть средний шкафчик своего бюро и проверить, не скисли припрятанный там бурбон. Профессор был техническим гением. Он внес неоценимый вклад во многие ключевые операции управления, но директор ЦРУ отказался общаться с ним напрямую. Поэтому сейчас начальник русского отдела испытывал смешанные чувства. Система работает, дает результаты. У нее, возможно, хорошее будущее. Возможно. Но дело не в этом. А в чем, искренне удивился профессор Кольбан, парни в моей лаборатории сверхсрочно сделали патефон и третью неделю ждут обещанного бонуса. «Они прикупили модные плавки до колен, доски для серфа, заказали билеты на Гавайи с открытой датой, сделали модные татуировки, все как полагается, а бонуса нет. И начальство крутит носом, словно я ему кота в мешке подсунул. В чем дело? И этот срочный сбор, зачем он?» Кольбан театрально повернулся, и перевел взгляд с Ричарда Фоука на остальных участников экстренного совещания. Руководитель технического сектора и непосредственный начальник профессора Дэвид Барнс, коренастый, с чуть удлиненными в пределах допустимых для госслужащего волосами, поправил дорогие дымчатые очки и сделал нейтральное лицо. Главный аналитик, элегантный Мел Паркинсон, в сером приталенном костюме и правильно подобранном галстуке деловито рисовал какую-то мудреную схему из соединенных стрелочками квадратиков и кружочков. Худощавый афроамериканец Алан Фьюжн в черном свитере чёрных джинсах и чёрных мягких туфлях, как и положено шефу агентурно-оперативного отдела, неприметно сидел в углу и без крайней необходимости не открывал рта. Хотя совещание собрали неожиданно, пожалуй, один Кольбан был не в курсе дела. А дело заключалось в том, что неделю назад, в это же время, Фоук сидел в кабинете директора, получая разнос средней интенсивности. Звучит мирно, где-то даже обыденно, средней интенсивности. Но это лишь для тех, кто не знает, что у директора бывает лишь две градации нагоняев — мелкий и средний. Сильный нагоняй будет уже в другом месте, в другом ведомстве и при другой зарплате. В общем, директор изучил последние отчеты по рок-н-роллу. Ознакомился с отдельной папкой, где лежали распечатки, снятых с патефона переговоров. Что-то его в этих распечатках насторожило, и он вызвал Паркинсона, начальника аналитического сектора. А тот разложил рядом со сверхсекретной разведывательной информацией выдержки из открытой российской прессы и интернет-изданий, которые практически ничем от нее не отличались. Сравнительный анализ, который совершенно не требовал сложной аналитики, сразу обозначил суть проблемы. Тогда-то Фоук и был вызван на ковер. «Вы знаете, в какую сумму обошлась операция «Рок-н-ролл»?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, спросил директор. Начальник русского отдела переступил с ноги на ногу. «Гонорар агента Джефферсона...» «Пятьсот тысяч долларов. Разработка и создание сканера-передатчика еще почти столько же. Остальные расходы на техническое обеспечение мне полностью неизвестны. Я вам скажу», — доброжелательно кивнул директор, — «один миллион восемьсот пятьдесят тысяч долларов. А сколько стоит полугодовая подписка на русские газеты?»